Глава девятнадцатая. Глубокая чистка чакр. После ужина мне, конечно, легче не стало, но хоть не так голодно. Уж не знаю, почему, но кормили в этот раз в тюрьме неплохо. Не то, что в первый раз, когда давали жесткую резиновую кашу. Я поглощала еще дымящееся жаркое, запивая компотом, когда дверь снова отворилась, впуская сержанта Копкинса. «О, вам уже лучше?» Обрадовалась я, внимательно осматривая ровную, гладкую кожу мужчины. Лет тридцать ему максимум. Конечно, страшно в один момент взять и постареть. Уж я-то знаю. «Лучше?» Нервно кивнул он, подрастеряв львиную долю своей спеси. «Спасибо. Комиссар приказал вам кровать э, принести. Не могли бы вы встать с тахты?» Я растерянно заморгала, но когда в дверь начали вкатывать большую железную махину, оперативно соскочила с жесткой кушетки, приделанной к стене, и захватив с собой тарелку с ужином, как радушная хозяйка проговорила. «Конечно, конечно. Проходите, ставьте, пожалуйста. Да, вот сюда. О, это мой компот. Давайте уберу, нет проблем». «Как хорошо, что в вашем комиссаре проснулась совесть. Очень, очень рада. Так, а матрас, а подушка?» «Сейчас принесу». Краснее от натуги проговорил сержант, с грохотом устанавливая кровать на каменный пол. «Ой, мужчина, вы только не напрягайтесь слишком сильно!» Заволновалась я. «А то спину сорвете, а знаете, как она в старости потом болит!» Все же произошедшее нас немного сблизило. Вдобавок у бедняги на спине до сих пор остался след от плевка гадости. Это он еще не видел, что форма грязная. Дай бог, чтобы подумал, будто просто испачкался. При последних словах полицейский крупно вздрогнул и посмотрел на меня затравленно. Пришлось его тут же успокоить. «Нет-нет, я так, в общем...» «Не переживайте, молодой человек, мне просто пообщаться захотелось!» «Элеонора, давайте вы будете общаться после того, как поможете несчастным в камере в конце коридора», — попросил комиссар Шел, входя в помещение. За ним семенил Осов, с трудом удерживая в руках котелок и кучу свертков разной величины. Он вывалил это все посреди камеры и вопросительно посмотрел на меня. Может, еще чем-нибудь помочь? Ой, можешь мне организовать огонь для котелка? Оживилась я. Хоть один приятный парень в этом скопище грубых мужланов. Комиссар так вообще уселся на кровать прямо на новый матрас и закинул ногу на ногу, явно собираясь наблюдать за каждым моим шагом. Я проследила за тем, как сержант Копкинс принес подушку и одеяло, а потом, несмотря на любопытство, вышел из камеры и прикрыл за собой дверь. Мы остались втроем. «Итак?» — взял в руки комиссар блокнот. «Чем собираетесь заняться?» «Вот все вам скажи». Огрызнулась я, отпихивая от себя подальше сверток, из которого торчали мышиные хвостики. «Спасибо, мне такого добра не надо». Крысеныш, конечно, постарался, кучу всякой ерунды заказал. Уж не знаю, для пользы дела или чисто из вредности, но сейчас меня интересовали вполне приземленные вещи. Где там уголек наш? Отодвигая все лишние и довольно дурно пахнущие свертки, я наконец-то добралась до грязного и осыпающегося кулька с углем. А что так мало? Удивленно сунула туда нос. О количестве разговоров не было. Пожал плечами комиссар. Ладно, решилась я. Надеюсь, он нужного качества, господин начальник, иначе за результат я не ручаюсь. Такс, Осов, бери ступку. Навалив в емкость несколько брусков, я скомандовала. Толки до состояния мелкой крошки. Парень кивнул и с интересом принялся за дело. Я же принялась за кору. Эх, детство у бабушки в деревне не прошло даром, как и дворовое воспитание. Что только мы с местными ребятишками в рот не засовывали. И, конечно, после этого бывали моменты, когда трапеза выходила боком. Но на этот случай у самых главных заводил всегда имелась пара проверенных средств. На удивление даже действенных. Главное не попасться родителям. Это считалось не только позором, но и возможностью нарваться на серьезные проблемы в виде ремня или хворостины, или даже крапивы, по мягкому-то месту. Так что в ход шло все, что угодно. Хотя я порой вообще удивляюсь, как мы выжили при таких-то экспериментах. Поставив на огонь котелок с водой, я мелко наломала дубовую кору. Один из брусков никак не крошился, и, промучившись пару минут, Я злобно взглянула на комиссара. «А что сидим? Девушке помочь не хотите?» «Не вижу здесь девушки». Спокойно парировал он, а когда я задохнулась от негодования, продолжил. «Но если помощь нужна вам, то помогу». Я сердито сунула ему в руки ошметок коры. «Вот, наломайте, будьте любезны, молодой человек». Мужчина усмехнулся и легко разделил кусок на две части. Потом, быстро работая сильными пальцами, практически в крошку перемолол весь брусок и спокойно сыпал его мне на доску. Я сглотнула, заторможенно переводя взгляд на то, что наломала я, и на то, что измельчил он. «Ну и зачем я мучилась?» спрашивается. Вылив все это добро в кипящую воду, я взяла ложку и с умным видом начала помешивать, попутно разглагольствуя. «Главное не ингредиенты, господа полицейские. Ингредиенты — это все земное, материальное. А тут важна душа. Надо вытащить все плохое, что есть в этих несчастных гадких людишках. Вот для этого я должна применить все свои знания и силы». «Уголь готов», — возвестил Осов, перебивая пламенную речь. Прекрасно. Зови старикашку и его племянничка». Повинуясь одобрительному кивку комиссара, секретарь вылетел вон и вместе с Копкинсом, который, видимо, сегодня дежурил около камер, привел ко мне зеленых пострадавших. Я испуганно сжала и разжала ладони. «Ну что ж, обратного пути нет, будем лечить народными средствами. Но при этом надо сделать это эффектно». «Хотите ли вы здороветь?» Провыла я могильным голосом. «Да, очень!» Тут же закивал молодой парень. «Госпожа, мочи нет, я все понял, пощадите!» «А ты, старикан!» Перевела я взгляд на шатающегося, но при этом такого же злобного старосту. «Лечи уже мерзкое отродье!» «Ай-яй-яй!» — покачала я головой. «Вот тогда не удивляйтесь, что эффект не проявится. Главное в исцелении — уважительное отношение и соблюдение всех рекомендаций». «Просто расколдуй нас, и все!» — взорвался он. «Я бы с радостью вздохнула». Но вы же знаете, что наговор просто так не сработает. Вы выпустили негативную энергию, опылили ею все вокруг. Она внутри вас, как змея, теперь живет. А любая порча намертво к этому змею приклеивается. Боже, что я несу. Ладно, продолжаем. Вот, посмотрите на Копкинса». Все мужчины в маленьком помещении дружно развернулись в сторону побелевшего полицейского. Вот он тоже получил порчу от ведьмы, потому что оказался группо непочтителен. Но исправился и вот уже выздоровел. Верно, я говорю, гаркнула погромче. Да, пробормотал мужчина. Я все понял. Вот видите, а вам придется куда дольше потрудиться. Плохая энергия сама не уйдет. Нужно вычистить все чакры, как женщина веником дом грязный убирает. Я взяла небольшую метелку, которую притащили вместе с котелком. Наверное, ведьмы ее использовали, чтобы что-то смешивать. Но сейчас она идеально подходила для моих планов. Взяв из рук осово толченый уголь, я потыкала в него метелкой, а потом, подойдя к племяннику старосты, начала хлестать грязным концом ему по морде. Уйди, сила нечистая, расстройство губительное. Очистись желудок замусоренный и стань ты здоровым, да свежим, аки младенец. Клиент зажмурился и пытался не двигаться, пока я его била. Только коленки от страха тряслись. «Ну вот, красота!» — полюбовалась я на разукрашенную физиономию. «Так, теперь уголь впитает все плохое. А чтобы эффект возымел большее действие, на вот!» Отсыпав в плошку хорошую порцию толченой угольной пыли, Я налила в нее еще капельку воды и, размешав в кашу, протянула несчастному. «Все внутрь принимай. Будет он, это, абсорбировать тебя». «Я не смогу это съесть», — прошептал тот испуганно. «А как же ты тогда выздоровеешь?» — удивилась я. «Как оскорблять ведьму, так вы первые». А как лечиться, так не хотим. Радуйтесь, что я клизмы это вам все не ввожу, молодой человек. Угроза подействовала, потому как парень быстро затолкал в рот черную кашу и с мученическим выражением на лице проживал. Глотай, велела я. Тот помотал головой. Глотай, окаянный, вон Осов тебе запить даст, Элеонора! Начал было комиссар. Циц, оборвала я все возражения. «Ну, глотай!» Парень сморщился, поднатужился, да как проглотил. «Ай, умничка!» — умилилась я, подавая ему стакан с водой, взятый из рук секретаря. «Вот увидишь, еще пару-тройку раз такого лечения и будешь как новенький. Копкинс!» Проводи, парни, обратно ему полежать надо. Потом остальное доделаем. Развернувшись к старикашке, я снова взяла метелку. «Только попробуй, ведьма», — злобно предупредил он. Я поджала губы. «А как вы выздороветь собираетесь?» «Да, я выпью эту мерзость, но заговаривать меня не надо». «Ну, как хотите» пожала плечами, но не факт, что эффект вам понравится. Староста одним махом опрокинул в себя наведенную кашу и, запив стаканом воды, поинтересовался. «Что еще?» «Пока ничего, часика через два повторим». «Ну и ладно». Он сам повернулся и молча ушел в камеру. А я повернулась к комиссару. «Значит так, начальник?» «Главное я сделала, но нянькой при них не буду. Вот сейчас они поваляются, потом овсянки на воде им дайте, а затем...» Выключив огонь под котелком, я указала на него пальцем. «Как остынет, мы сосовым процедим, и пусть пьют каждые два часа. И неделю-две держите их на овсянке и сухарях, и много-много воды. Завтра еще угля дадим». «И заговор я сделаю, а это...» — пнула сверток с мышами. «Вон, в мусорку. Правильную энергию я уже получила, так что больше ингредиенты мне не нужны». «Что-то сложно», — усмехнулся мужчина. «Я же развела руками». «Что поделать? Чакры так просто не чистятся, особенно у таких негодяев».